Эпилог. Город Хепп, аэродром школы авиаторов. Вторник, 23 декабря 1919 года. 9 часов утра. Огромный, похожий на взлетающего лебедя, фарман F-60 Голиаф, долго бежал по взлетной, расчищенной от снега полосе и, наконец, оторвался от земли. Плавно набирая высоту, бомбовоз уходил все выше и выше. Два человека, большой и маленькой, держась за руки, провожали двухмоторную птицу глазами до того момента, пока она не исчезла в сером декабрьском небе. «Ну что, Павлик, поедем домой?» «В Россию? Мама говорила, что только в России наш дом», простодушно ответил малыш. «Даст Бог, вернемся и в Россию. А пока мы живем в Праге, поедешь на поезде в Прагу?» Да, хочу на поезде. Конец книги. Текст читал Андрей Зверев.